«Не пробовал и все», — досадливо дернул щекой Смит. «Пластикат» — натолкнул меня на идею. «Я вставил в детонатор огнепроводный шнур...» «Вы ничего не говорили про шнур?» «В самом деле?» «Однако он тоже у меня оказался», — с некоторой растерянностью заморгал Смит. «Допустим, ладно», — буркнул Макдональд, с трудом отводя взгляд от чуть косящих, едва тронутых синькой глаз. Я сделал все как надо и даже обжал капсюль плоскогубцами. Откуда плоскогубцы, черт подери? Не знаю. И вновь трепет рыжих ресниц выдал растерянность. По всей видимости, Смит еще не очнулся вполне и не отдает себе отчета в том, откуда и почему возникают предметы. Продолжайте, махнул рукой Макдональд. Одним словом, я действовал по правилам, но взрыва почему-то не последовало, хотя шнур задымил. Когда огонь добрался, по моим соображениям, до детонатора, проволока исчезла, испарилась, словно ее не было. Ее и не было здесь, до вас. Да, я понимаю. Вместе с ней растаяла и пропасть, залитую туманом. «Короче говоря, произошло то, чего вы желали!» — выкрикнул Макдональд, убеждая больше, нежели спрашивая. «Вероятно, не слишком уверенно», — ответил американец. «Я не помню теперь. А бронза у вас в комнате? Вы ее сами упаковали?» «Кажется, своими руками сколотили ящики. Обили их жестяной полосой. У вас есть молоток? Гвозди?» По-моему, есть, напряженно вспоминая, кивнул Смит. Были в одном из вьюков. Чёрта, с два были. Раздраженно передразнил Макдональд. Что я не знаю ваш груз? Ящики, кстати сказать, сколочены без единого гвоздика, я проверил. То есть как это? А я знаю. Может быть, склеены чем-то. В этом нужно хорошенько разобраться, Чарли. Озабоченно потряс головой Смит, словно сбрасывая сонную одурь. — Я очень хочу сохранить свою бронзу. — Я тоже, — непроизвольно признался Макдональд. — Как, у вас появилась бронза? — Нечто в этом роде. Австралиец неопределенно покрутил в воздухе пальцем. — Я, право, не менее и вас озабочен сохранностью, а вернее стабильностью груза. — Эти вещи реальны, — Чарли, — понимающе кивнул Смит. Во всяком случае, у меня построены из атомов, как мы сами, как окружающая нас природа. У меня есть портативный спектрометр. Я проверял. Звучит обнадеживающе. Если вам не приснилось все это, статуэтки, проверка, спектрометр. А ваша жизнь не приснилась вам, Чарли? Что если мы снимся самим себе? Ну, такое вообще не поддается поверке. Поэтому бог с ней, с философией. Я, знаете ли, до самого последнего момента был убежденным материалистом. Хотя я посещаю ради приличия приход. Изредка, надо сказать, и весьма... Я тоже коллега. Но раньше у меня не было ни малейшей надежды на, так сказать, иное существование. А теперь... С неожиданным волнением тихо спросил Макдональд. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется... Ах, я не знаю, что мне кажется, Чарли, но я безумно дорожу возникшим предчувствием, тенью. Каким предчувствием? Не хочется говорить, не обижайтесь, боитесь спугнуть, может быть. Внезапно проснуться посреди привычного убожества, не убожества, ада, пустая игра словами. Нет, Чарли, мое кредо. Твердо, зная, что впереди у нас только небытие, легче переносить страдания, согласитесь. Мы живем в аду, искупая чужие грехи, но, по счастью, наш приговор не бессрочен. Можно сформулировать и так. Банально. Жизнь человека вообще довольно банальна и порядком бессмысленна, вам не кажется? с бессмыслицей кстати так же трудно примириться как и с собственным уничтожением невольно спрашиваешь себя зачем и у вас есть подходящий ответ еще несколько дней назад я бы с полной уверенностью ответил нет чарли а теперь не знаю значит вам примерещился призрак края как дурачку абасу соорудившему эдки знаете ли уютный серальчик с абаса чего взять болван «Темный, полуграмотный человек, но вы-то, вы, Бобби, понимаете, надеюсь, что эти девки...»